217. Наши суждения о людях и людские суждения различаются резко. У людей суждение заменяется осуждением и становится вследствие этого ядовитым. Но различие не только в этом. Мы видим и знаем скрытые потенциальные возможности человека. И потому суждение наше учитывает не то, что представляет собой человек в настоящее время, но то, чем может он стать. Жемчужина может быть покрыта грязью, но ценность ее остается высокой, ибо грязь можно отмыть. Но люди, не видя скрытой сущности человека, судят по внешности, и потому суждение, будучи верным, является в корне ошибочным. Так слепо можно пройти мимо больших ценностей духа и просто хорошего человека, но возможности не имеющего принять за достойного в ученике, Наши мерки иные. Мы можем пройти мимо человека, с точки зрения людской, обладающего всеми достоинствами, а остановить взор свой на разбойники и блудницы. Когда будет очищена внешняя грязь, сокровище засияет всеми огнями. Но под слоями внешней хорошести обычных людей может оказаться пустота и ничтожество. Сказано о холодных и горячих, но не тепленьких, и, быть может, хороших, не для них царство небесное, не для слабых сферы высших напряжений и энергий огненных. Потому обычное суждение о людях следует заменить пониманием их внутренней сущности, чтобы слепо не пройти мимо ценности скрытой. К тому и заповедана зоркость и распознавание. «Смотрите в сто глаз». Не сверкнёт ли где из-под внешних наслоений грань адаманта, скрытых возможностей ценного духа? Осуждения обычные осуждения можно оставить людям, они ничего не знают. Немногих пришедших к вам удержите и дешёвым суждениям не предавайтесь. Эти немногие среди огромных масс безумствующих толп могут оказаться настоящими жемчужинами. явить истинной ценности духа. Удержите не осуждением, но суровым пониманием и оценкой каждого, принёсшего вам сокровищ своё для омытия, очистки и шлифовки его граней. И как в работе над вами, отмывая наросты духа, учитель проявляет бесконечное терпение, любовь и заботливость, так и выявите ту же степень терпения к тем, кто пришёл к вам. Явитесь нескорднее мудрости. И понимание